Впервый раз громовым ядом схватило его, стукнувшись по шее и виску с сердца. В этот момент переливающийся раскалённый круг вошёл из центра небесного пожара в остановившиеся зрачки. По глазам как бы хлестнуло резиной, и мальчик упал в судорогах. "Он ослеп", сказал Харт. "Или умер". Фергсон расстегнул куртку, взял пульс и помолчал с значительным видом. Жив, сказал, улыбаясь и довольно откидываясь в кресле Хоггий. Жив. Тогда решено было посмотреть, как поразит Роберта Тима, который ничего не зная и не имея причины подозревать обман, он должен был считать вечной. Все скрылись в укромный уголок с окном в сад, откуда среди чинной, но жестокой попойки наблюдали за мальчиком. Воспользовавшись обмороком, Фергюсон поддержал бесчувственное состояние до той минуты, Когда лишь половина солнца виднелась над горизонтом, затем он ушёл, а Роберт открыл глаза. Я спал или был болен, но память не изменила ему. Всеф рядом Анна ласково рассказала о грустном и жестоком восторге. Воспрянув, заметил он, что темно, тихо и никого нет. Но почти не беспокоясь об одиночестве, резко устремил взгляд на запад, где угасал, проваливаясь, круг цвета розовой меди. Заметно было, как тускнут и исчезают лучи. Круг стал как бы горкой углей. Еще немного, еще. Последний сноб искр озарил белый снег гор и умер. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Лег и уснул мрак. Направо горели огни третьего этажа. «Свалилось!» «Свалилось!» — закричал мальчик. Он сбежал в сад, ища из-за вя людей — так как думал, что наступит неворазимо страшная, но никто не отозвался на его крик. Он проник в чащу померанцевых и тюльпанных деревьев, где журчание искусственных ручьёв сливалось с шелестом крон. Сад рос и жил, цвела и жила невидимая земля, а подземные силы расстилали веера токов в своих вдышающую теплом почву. В это время Хогги сказал Харту и Блюму: "Сад заперт, стены высоки, там найдём, что найдём утром". Игрушка довольно пресная, но всё выходит так интересно, как думаешь. Что касается мальчика, то в напряжении, его в волнении, в безумной остроте чувств всё перешло в страх. Он стоял среди кустов, стволов и цветов. Он слышал их запах. Вокруг всё звучало насыщенной жизнью: трепет струй, ход соков в стволах, дыхание трав и земли, голоса лопающихся бутонов, шум листьев, возня сонных птиц и шаги насекомых. сливалась в ощущение спокойного непобедимого рокота, летящего от земли к небу. Мальчику казалось, что он стоит на живом тёплом теле, заснувшем в некой твёрдой уверенности, недоступной никакому отчаянию. Это было так заразительно, что Роберт понемногу стал дышать легче и тише. Обман открылся ему внутри. "Оно вернётся", сказал он. "Не может быть, они надули меня". За несколько минут до рассвета Фергюсон разыскал жертву среди островков бассейна и привёл её в кабинет. Между тем, в просветлевшей тьме за окном чей-то пристальный горячий взгляд упёрся в затылок мальчика. Он обернулся и увидел красный сегмент, пылающий за равниной. "Вот", сказал он, вздрогнув, но сжав торжество, чтобы не разрыдаться. "Оно возвращается оттуда же, куда провалилось. Видели? Все видели". Так как мальчик спутал стороны горизонта, то это был единственный для одного человека случай, когда солнце поднялось с запада. «Мы тоже рады. Наука ошиблась», — сказал Фергюсон. Авель Хогги сидел, низко согнувшись в кресле, соединив колено, локоть и ладонь с подбородком, смотря и тоскуя в ужасной игре нам непостижимой мечты на хилого подростка, который прямо смотрел в его тусклые глаза тигра взглядом испуга и торжества. Наконец бьющий по непривычным глазам свет ослепил Роберта, Заставил его прижать руки к глазам. Сквозь пальцы потекли слёзы. Проморгавшись, мальчик спросил: "Я должен стоять ещё или идти?" "Выгнать его", мрачно сказал Хогги. "Я вижу, что затея не удалась. А жаль. Пергерсон, ликвидируйте этот материал и уберите остатки прочь".